Галлюцинация Стелли Флеминга. Из двух собеседников один был врачом. «Я позвал вас, доктор», — сказал второй, «но не думаю, что от вашего визита будет какой-то прок. Но, может быть, вы порекомендуете мне хорошего специалиста по психопатиям? Мне кажется, что я начинаю сходить с ума». «Выглядите вы совершенно здоровым», — сказал врач. «Вам, конечно, виднее...» на меня изводит галлюцинация. Каждую ночь я просыпаюсь и вижу в спальне большого Ньюфаундленда. Он весь чёрный, только передняя лапа белая. Он сидит и пристально смотрит на меня. «Вы сказали, что просыпаетесь. Вы совершенно в этом уверены? Ведь за галлюцинацию порой можно принять яркое сновидение». «Нет, нет, я точно просыпаюсь». «Иногда подолгу лежу, не шевелясь, и смотрю на собаку, а она также пристально смотрит на меня. Знаете, я перестал тушить на ночь свет. Наконец уже не в силах вынести это, я вскакиваю, и собаки как не бывало». У -у -у. «А какое у неё при этом выражение? На морде я имею в виду». зловещее, как мне кажется». «Конечно, я знаю, что у всякого животного, если его не злить, на морде всегда одна и та же мина. По-другому бывает только на картинах, но ведь это не настоящая собака. А Нью-Фаундленды, к тому же, выглядят куда флегматичнее прочих собак. В чем тут, по-вашему, дело?» «Пожалуй, вы были правы, когда сказали, что толку от меня будет мало. С собаками я дел не имел». Врач хохотнул над собственной шуткой, но тут же осёкся, перехватив пристальный взгляд пациента. Чуть помолчав, он сказал «А знаете, Флеминг, животное, которое вы описали, напоминает собаку покойного, эту Элла Бартона». Флеминг привстал со стула, снова сел и напустил на себя вид полнейшего безразличия. «Я помню Бартона», — сказал он. «Кажется, мне, помнится, рассказывали, будто...» э обстоятельства его смерти не вполне ясны». Глядя прямо в глаза своему пациенту, врач уточнил. «Три года назад тело Этуэла Бартона, вашего старинного недруга, нашли в лесу, что близ его дома, и вашего. Его забили до смерти. Убийцу тогда так и не нашли. Следствие кончилось ничем. Но у некоторых из нас были свои версии, и у меня тоже. А у вас? У меня?» «Господи, да откуда же им взяться? Вы ведь наверняка помните, что я сразу же после этого уехал в Европу, или почти сразу же. Я вернулся всего несколько недель назад и, сами понимаете, еще не успел составить на этот счет никакого мнения. А что насчет его собаки?» Это она тогда привела людей к телу, а потом сдохла от голода на могиле Бартона. Никто не знает, какие законы управляются управляют падениями И Стелли Флеминг тоже не знал, иначе он не подскочил бы, как ужаленный, когда ночной ветер донес откуда-то издалека долгий и заунывный собачий вой. Флеминг раз-другой измерил шагами комнату. Врач пристально смотрел на него и, наконец, остановился. — Но при тут мои галлюцинации, доктор Холдерман? — он едва не кричал. — Вы, наверное, забыли, зачем я вас позвал! Врач встал, положил ладонь на руку пациента и мягко сказал, «Извините, но я не могу вот так с налёту поставить вам диагноз. Подождём до завтра. Пожалуй, ложитесь-ка вы спать, только дверь не запирайте, а я посижу здесь, полистаю ваши книги. Сможете вы позвать меня, не вставая с постели?» «Смогу. Там у меня электрический звонок. Вот и хорошо. Если вас что-то встревожит, нажмите кнопку» но ни в коем случае не вставайте. Спокойной ночи». Устроившись в кресле, медик в глубокой задумчивости уставился на пылающие в камине поленья. Однако вскоре он вскочил, приоткрыл дверь, выходящую на лестницу, и прислушался. Потом возвратился к камину и снова уселся. Так повторялось несколько раз. Наконец он задремал, а когда проснулся, было уже за полночь Он поворошил кочергой угли, протянул руку к столу, взял книгу и взглянул на титульный лист. Это были медитации Денекера. Он открыл книгу наугад и прочел. «Коль скоро Богом определено, что всякой плоти присущ дух, и потому она властна над духом, справедливое суждение, что дух властен над плотью» даже когда уже покинул ее, и существует как бы сам по себе. Этим и объясняются многие убийства, свершенные, как свидетельствуют очевидцы, привидениями или лемурами. И можно сказать, что злое это свойство бывает присуще не только людям, но и животным тоже. А значит, на этом месте чтение было прервано». Врач услышал, как наверху упало что-то тяжёлое. Он отбросил книгу, метнулся из комнаты и единым духом взлетел по лестнице. Дверь в комнату Флеминга, вопреки договорённости, оказалась заперта. Он ударил в неё плечом, и она распахнулась. На полу, возле размётанной постели, лежал в ночной рубашке Флеминг. Он хрипел, и ясно было, что жить ему осталось немного. Врач поднял голову умирающего и увидел страшную рану на горле. «Мне следовало подумать об этом», — бурхнул он, имея в виду самоубийство. После того, как Флеминг умер, врач смог осмотреть рану получше. Ошибиться было трудно. Какой-то зверь порвал клыками яремную вену. Только вот ни одного следа какого-либо зверя в комнате так и не нашлось».